Глава восемнадцатая. Ли. От журналистов я устала гораздо сильнее, чем от происшествия с каяком. И испытала немалое облегчение, когда спустя полчаса на алтар вернулся и вывел всех из палаты. С легкой тоской обнаружила, что закрас тоже исчез, даже слова на прощание не сказав. Дал время обдумать все, что происходит между нами. А что, собственно, происходит? Я словно теряю возможность контролировать не только свои способности, но и собственное тело. Иначе как объяснить то, что я вытворяю с ним наедине? Рянван вытолкнул последнего оператора, который делал вид, что меняет аккумулятор в камере. На деле он хотел получить ещё немного уникальных кадров чудом спасшегося Кайла Верани. Спасибо, запаздала поблагодарила Налтара. Не помню, сделал ли это в гроте, но лишним точно не будет. Пустое. Ты бы на моём месте так же поступил. Тем более мне ничего не угрожало. Я любимый сын Моры. Красуется. Он всё больше начинает напоминать Мьенвана. Это общение с Цэтханом на него так влияет. Очень хотелось спросить между делом, куда пропал наш краснокрылый друг Вот только в напоминание о нем у меня осталось сильное жжение на губах. Словно и не прекращался наш с ним поцелуй. Уверена, они горят, как сигнальные маячки, и буквально орут. «Хей-хей, смотрите-ка! Этот парень совсем недавно с кем-то жарко целовался!» «С кем-то? Вы что, не видели с Циатхана, который выбежал отсюда с такими же опухшими губами? А еще у них дверь была закрыта. Смекаете?» Натянула одеяло на лицо, молясь, чтобы все эти голоса были моим воображением, и ничего подобного я завтра не прочитаю в газете или в сети. Даже простонала от такой перспективы. В медблоке нет ни камер, ни прослушки. Отдыхай, Кайл. Всё позади. Алтар хотел коснуться моего плеча, но остановил сам себя. Я завтра уеду на некоторое время из замка. Постарайся не вляпаться в неприятности. Хорошо? Во внезапно свалившейся на меня тишине, Астрея ощущала одиночество. В компании шумных журналистов оно немного притуплялось, но теперь, тиканье часов и шелест ног о простыню стали моими единственными собеседниками. И как это вышло? спросила собственные ноги. Так ведь не бывает, чтобы сердце болело сразу по обоим. Часы удивлённо 틱нули Представляю, что вы думаете обо мне сейчас. Подняла взгляд на циферблат. Два поцелуя с разными мужчинами за сутки. Накрыла лицо ладонями и упала обратно на подушку. На моих щеках можно яичницу готовить за красом проще. Ему я хотя бы не лгу. Он знает мой секрет. Его не воротит от отвращения и от безликой. Я нравлюсь ему по-настоящему. А на алтар? Как понимать его ночное признание вместе с утренним поступком? Единственное верное решение — избегать их обоих. Так будет лучше. Сконцентрируюсь на конкурсе. Стану внимательнее. Буду Кайлом, а не ветреной девкой. Потому что именно так я себя чувствую сейчас. И это отвратительно. В зверь постучали, и я молниеносно натянула одеяло на лицо, На случай, если этот закрас решил вернуться за добавкой. Войдите. На пороге появился Раин и разочарованно выдохнул: "А, это ты? Ага, всего лишь хозяин одного джина, вернее сказать, джиннер". От его белозубой улыбки у меня волосы на затылке пришли в движение. "Слушаюсь и повинуюсь, мой господин. Но запомни, джин не может убить. Джин не может воскресить". Джин не может влюбить. Торжественно сообщил Адель-Рабицу, и он вполне искренне рассмеялся. «С этими тремя пунктами я могу справиться и без твоей помощи». Ну вот и стало мне еще страшнее в его присутствии. Он только переводчик. Чего же ждать от наемников с Востока? «И что от меня хочет настолько могущественный повелитель?» И я заметил, что на алтар Риан-Ван выказывает тебе весьма красноречивые знаки внимания. Полагаю, он неравнодушен к Веране. Отлично. Скоро вся империя будет говорить об этом. И я хочу, чтобы моя джиннер попросила Арфхейла поселить меня вместе с Кендриком. Почему бы тебе самому не попросить его? В этот момент браслет на моем запястье стал настолько тяжелым, что буквально приковал руку к постели. Зачем? У меня есть послушный дух, исполняющий желания. Сделай это, и будешь всего в двух шагах от свободы, по крайней мере, от моих приказов. Это малая просьба взамен утопленной машины. Не стало спрашивать, чем чреват отказ. Видимо, мой отдых закончился. Дождалась, пока шаги раяны стихнут, слезла с кровати и склонилась над своей сумкой. Нашла одежду потеплее. И сменила больничную робу на толстовку и джинсы. Закинула вещи на плечо и пошла обратно в замок. Настроение у всех вокруг было удрученное. Незапланированный инцидент с каяком мог оставить без работы персонал шоу, если бы я погибла. Вряд ли организаторы решили бы продолжить отбор после смерти участника. Мне было интересно наблюдать за выражением лиц всех, кого я встречала по дороге. Они радовались, желали удачи, справлялись о самочувствии. Интересно, кто из них должен был сообщить мне об отменённом испытании. Хотя глупо винить их, я сама полезла в воду. Кайл дали ринулась мне навстречу и заключила в объятия. Я так волновалась. Организаторы не разрешили мне навестить тебя, нагрузили съёмками сказали, нужно заполнить эфир чем-то позитивным. Где я? Где позитив теперь? Она так смешно жаловалась, что я не сдержала улыбку. Мне жаль, что я заставила тебя волноваться, Дали. Всё в порядке. Значит, ты будешь на распределении комнат. Конечно. Мне жутко интересно, с кем я буду жить. Там ведь нет варианта в одиночку. Вообще-то есть. На втором этаже шикарный люкс со всеми удобствами. Для остальных четыре комнаты рассчитаны на двух жильцов и один барак. Барак, ага, они так называют бывшее техническое помещение, которое немного прибрали и поставили там три раскладушки. Повезёт же кому-то. Да уж, повезёт. Ты не видела алтаря? Ой, его сейчас все ищут из-за распределения. Но господин Риан Ван где-то прячется ото всех. Хочешь попытать удачу? А у меня выбора нет покрутила свой наручник и окинула взглядом двор. Слушай, Дали, прикрой меня, если что. Мне кажется, я знаю, где может быть алтарь. Девушка подмигнула. Хорошо, только не опаздывай на съёмку. От меня на алтарь не прятался. Я чувствовала, как море буквально тянет к смотровой площадке за замком. Поспешила туда, поправляя сползающую с плеча сумку. В воздухе разве что стрелки не висели, указывая путь. Арфхейл опёрся о перила и смотрел куда-то за горизонт. «Скажи мне, что хоть ты ищешь меня не ради расселения?» Не оборачиваясь, спросил древний. «Ради него. Но не для себя прошу». Мгновенно стало неловко, а на алтар с интересом посмотрел на меня. «А для кого же?» «Райан попросил». Он помог мне во время готовки, я решила отплатить ему. Как же это все неубедительно звучит, и какой же у Налтара пронзительный взгляд. Ветер ерошит ему волосы, бросает на лицо седые пряди, но Риан-Ван не убирает их, стоит, не шелохнувшись, так долго, что это начинает казаться странным. И я тебе помог, Кайл. Я тоже могу попросить об одолжении. Конечно. Хорошо. Если тебе это так важно, я поселю Кендрика вместе с его переводчиком. Но не за бесплатно. Он хитро улыбнулся. И сколько с меня за эту услугу? Немного. Просто не злись, когда я кое-что сделаю. Он опасно наклонился ко мне, и я сделала шаг назад, но упёрлась в ограду балкона. Ты ведь не поцеловать меня собрался? Налтар На извученно рассмеялся. А затем покачал головой. Поцелую, только по взаимному согласию теперь. Ты поймёшь, Кэл. Будет весело. Он взглянул на часы. Скоро съёмки. Иди первым, а то нас обвинят в сговоре. Распределение вызывало у участников немалый ажиотаж. Кто-то уже успел сдружиться с соперниками. Кастильнул к Северянке, как к старшей сестре и защитнице. Да и близнецы явно не хотели жить порознь. Интересно, что придумал Риан Ван? Разобьет ли он эти союзы? И кому повезет с бараком? На мое плечо легла рука Закроса. С удовольствием бы спросила у своего соблазнителя, что приключилось с его выражением лица, и почему он такой мрачный. Все еще отходит после сегодняшней встряски? Или еще что-то успело приключиться? Операторы сделали нам знак и через несколько мгновений дали и чёт, вышли в центр комнаты, поприветствовали сначала телезрителей, а затем участников шоу. Они снова мило флиртовали друг с другом, а рокер порывался украсть принцессу и никогда не отдавать этим неудачликам. С появлением алтаря обстановка стала на порядок нервознее, и все с нетерпением ждали его решения. Начнём с шикарного люкса с видом на море и большой двуспальной кроватью. Кстати, там есть кабинет с очень удобным столом. Веб, думаю, тебе там понравится. Кто знает, может, именно мой замок вдохновит тебя на очередной бестселлер. Ключ от первой комнаты перекочевал к писателю. Странный выбор. А дальше всё начало развиваться по уже хорошо знакомому мне сценарию. Участников распределяли А наша печально известная Троица вновь грозила оказаться в самом хвосте. Близнецов поселили вместе. Касти прыгала от восторга, когда его соседкой стала Эмерида. Тёмный пожал руку дракону, а Райн послал мне едва заметный благодарный кивок. Погодите, а как же моё желание держаться подальше от Зака и алтаря? Нет, нет. Я не могу заставить гостей моего замка жить в бараке, поэтому поселюсь там сам. Надеюсь, господа Верания и Мьен-Ван составят мне компанию. Мне это снится. Ну же, Закрос, пошути. Почему ты молчишь? Все так плохо? Все ужасно, — ответила сама себе и подобрала сумку с пола, стараясь не смотреть на собственные ноги. Они явно не в восторге от такого исхода. И предательски подкашиваются примыслы от совместного проживания с этими двумя мужчинами. Слишком красочным был недавний сон. Надеюсь, всему виной были наркотические препараты, а не моё влечение. Медленно повернулась к Сэтхану, который весьма убедительно изображал удивление или не изображал. Это ваше совместное творчество с алтарем? Вы об этом перешёптывались в палате? И не делай такое лицо. Я все видел. Зашипела на закраса. Я к этому отношения не имею. Я думал, он подселит тебя к себе. А теперь мы будем жить втроем. Я почти простонала это. Конечно, я не рассчитывала на одноместный люкс. Но такое... Понятия не имею, как буду контролировать себя в присутствии этой парочки. Может, вытащу свою раскладушку и буду спать в коридоре? Посмотри на это с другой стороны. Теперь ты под надежной защитой, а рейтинги наши взлетят до небес. Клевала я на рейтинги, если вся империя увидит, кто я на самом деле. Вылет с конкурса будет моей наименьшей проблемой. Про реакцию на алтара даже думать страшно. Снято. Теперь плавно перемещаемся на второй этаж. Сейчас начнется съемка, на операторов не обращаем внимания. Двигаемся от комнаты к комнате, снимаем расселение участников. Первая комната Веба. Готовность минута. Командовал помощник Джэта. Дали и чет возглавили нашу процессию и направились к внешней лестнице. Писателю повезло. Нас нарочно завели в его хоромы, и мне пришлось челюсть подбирать. Отдельная ванна, туалет, спутниковое телевидение. И он будет жить тут один? Я передумала. Перетащу сюда свою раскладушку. Меня тут даже никто не заметит. Остальные комнаты были гораздо скромнее. Близнецам досталась двухъярусная кровать, и они быстро подкинули монетку, кто будет спать сверху. Дракон и Тёмный с облегчением обнаружили у себя два отдельных спальных места. А вот Касти с Северянкой достался диван и кровать. Займу диван. Благосклонно предложила женщина. Нам тоже повезло. Радостно всплеснул руками мой повелитель по имени Раин и склонил голову перед своим шейхом, когда тот зашёл внутрь. Остались только мы трое. С нехорошим предчувствием потянула на себя ручку нашего барака. Отсутствие роскоши в виде ковров и картин меня совершенно не напрягало, но раскладушки вместо кровати навевали тоску. Не представляю, как огромный закрас уляжется на этом. Совместный санузел, а вместо душевой кабины дырка в кафеле и лейка под потолком. В целом сносно. В моей жизни бывало и хуже. Развлекайтесь, мальчики, завтра у вас выходной. Подмигнул Чед Ришес и закрыл за собой дверь, уводя операторов. Закрас пощупал раскладушку и тяжело вздохнул. «На алтар, не подскажешь, где вчерашние матрасы лежат? Лучше на полу спать, чем на этом. Пойдем, покажу». «Ущипните меня. Они теперь друзья?» Как-то слишком непринужденно складывается общение у этой парочки. Словно они знакомы не первый год. Села на свою раскладушку и провалилась почти до пола. Это будет долгая ночь. «Может, тоже матрас попросить?» Налтар и Закрас вернулись на вьючные и постельные принадлежности, как в летнем лагере. С мальчишеским азартом воскликнул Равхеил и опустил свою ношу, не хватая только костра и страшных историй. А ты разве был в летнем лагере? Янван хмыкнул. Я слышал рассказы. Кайл, а ты? М? Что я? Не могла отделаться от ощущения, что между двумя древними что-то было не так. Был в лагере. Если бродяжничество, сон под открытым небом и посиделки у горящей бочки считаются за летний лагерь, да, у меня богатый опыт. Извини, осёк сын алтар и лишь махнула рукой. Мы разобрали матрасы и принялись обустраивать себе спальные места. В чём-то Риан Ван прав. Даже наша ночёвка напоминает приключения. А уж всё шоу нескончаемый экстрим. Кто первый в душ достала из своей сумки шампунь. Кожа жутко чесалась после сталёной воды, и мне просто необходимо было отмыться. Я был уже закрас никак не мог улечься. Ему явно мешали крылья, которые после дождя смешно пушились. Я тоже. Если хочешь, могу дать ключи от нормальной ванной. А ещё провожу тебя предложил Рян Ван. Сэтхан настороженно повернулся к нам, и мне пришлось отказаться. Ничего, мне хватит и нашего. Спасибо. В душе я оказалась задвижки. Я всё понимаю. У нас брутальный мужской коллектив, но немного уединения не помешало бы. С другой стороны, не влезет же Закрас ко мне и не начнёт водить горячими ладонями по скользкому от воды телу прижалась лбом к плитке на стене. Надо меньше читать творчество фанатов и больше думать, как Кайл. Но это тяжело, имея на хвосте двух нянек. Когда они меня закрывали от камер в палатке, это было очень странно. Видимо, зря я прорабатывала своему образу идеальный пресс. Ткнула в упругие кубики на животе. У закраса и на алтаре не хуже. Крутанула вентиль с холодной водой, чтобы остыть, а затем долго растирала кожу, пытаясь опять согреться. Натянула на себя толстовку и штаны. Спать буду в одежде и в самом дальнем углу комнаты. Надеялась, что мои соседи уснули, пока я возилась в душе. Но Сцет Хан продолжал кряхтеть, подыскивая удобную позу для сна. А Арфхейл сидел на своей импровизированной кровати, И неотрывно смотрел на часы. "Ждёшь чего-то?" спросила Налтар, а он картинно принялся давать обратный отчёт своей пятернёй. 5 4 3 2 1. Древний вскочил с места и рванул в тёмный угол. "Я так не усну сегодня, боги. Налтар, ты уляжешься?" Закрас набросил подушку на голову. Камеры выключили. Я предлагаю отпраздновать наши первые успехи на шоу. Сегодня я пришёл к финишу первым, а ещё с Паскайла. Он вернулся с откупоренной бутылкой и тремя бокалами. О, так у нас пижамная вечеринка? Будем распивать вино и делиться секретами, как девчонки? Едко прокомментировал Мёнван, но от подушки оторвался. И теперь волосы у него были такими же взъерошенными, как перья. Это из моей личной коллекции. Оскорбился Рианван и поставил бокалы на полу перед собой. Я много прошу, составьте компанию. Мне завтра ехать на семейные посиделки, на которых в очередной раз поднимут очень важный и бестактный вопрос. Когда ты оч счастLiveшь всех наследникам? С пониманием спросил Зак. В точку. На алтар разлил вино и отвёл нам пригласительный жест. За отличное завершение безумного дня и за счастливый конец для нас троих. До второго тоста Риан-Ван не дотянул и буквально свалился на пол после пары глотков. Совсем мальчишка пить не умеет. Закрос покачал головой и отставил пустой бокал. Помоги, отнесем нашего древнего в кроватку. И это могущественный древний, слышащий море. А тебя не приняло? Цетхан был трезв как стекло. Нормальный метаболизм. Знаешь, сколько мне нужно выпить, чтобы вот так вырубиться? Это очко за тобой, Зак. Очко? Он нахмурился. Я соревнуюсь с Арвхелом, не знал, и какой меня ждёт приз? Я не это имел в виду. Ну, отлично, покраснела, а Зак распонимающе улыбнулся. Да я понял, Идиотская ситуация, да? Но я не планирую отступать, даже если Ли до сих пор что-то чувствует к нему. Ли чувствует себя отвратительной, грязной девкой, призналась Цэтхану. Ли не может быть грязной девкой. Она недавно была в душе. Смешно тебе? На самом деле нет. Смотрю я на него и понимаю, что этот мальчишка последний, с кем я хочу бороться за сердце девушки. «С чего ты взял, что ему нужно, сердце этой девушки?» Ян Ван хмыкнул и потрепал меня по волосам. «А ты думаешь, что он забыл на этом шоу? В Далиилу влюбился? Вот это действительно смешно!» Укрыли на алтаре. Ян Ван ему даже одеяло заботливо подоткнул и слишком долго смотрел на спящего парня. «Я тоже завтра уеду до вечера. Обещай, что не вляпаешься в неприятности, Кайл!» Кто-то мне уже говорил нечто подобное. Кто? Вот это бессознательное тело? Сцетхан кивнул на Рианвана. Ага. Какой заботливый. Просто будь на виду и не уходи в слепые зоны. Закатила глаза. Для Закраса я теперь неудачница, перманентно влипающая в неприятности. Надо доказать ему, что уж один день я смогу продержаться без его опеки. Налила себе по-тихому еще бокал вина. У Вала и Клау метаболизм не хуже, но я бы с удовольствием махнулась с на налтаром, чтобы так же беззаботно отключиться. В итоге меня сморила даже позже бедного Сцеатхана, а проснулась я уже утром от того, что на меня кто-то таращится. «А ты, любитель, поспать, Кайл?» Весело заметила Дали, когда я открыла глаза и уставилась на нее непонимающим взглядом. А где? посмотрела на пустые кровати Зака и Налтара. Уехали ещё засветло. Поручили мне заботу о тебе. Серьёзно? Я настолько безнадёжна? Ну уж и Кайл, очнись. Где твоё обаяние? подкрутила игривые нотки в голосе. И ты пришла, чтобы поухаживать за мной, дали. Её улыбка стала шире. Мы с ребятами затеяли весёлую игру. И нам не хватает только тебя. Пойдём скорее. Она схватила меня за руки и потянула на себя, но Кайл оказался сильнее. Поймала девушку, она очутилась верхом на мне. Уверена, не будь она такой смуглой, я бы увидела яркие румянец на её щеках. А может, ну их, останемся тут. И я мне нас ждут. Далила вскочила на ноги и принялась разглаживать одежду. Молодец, Кайл. За этим ты здесь очаровать принцессу и зрителей. Те, кто ждут от меня осечки, жёстко обломаются. Я могу быть обаятельным парнем, особенно когда рядом со мной нет моих новых соседей по комнате. А что за игра, Дали? Предки, радостно сообщила девушка. Отличная возможность лучше изучить этот огромный замок. А ещё это отличная возможность попасть в слепую зону и в лапы моего отравителя. Воображаемый закрас у меня в голове уже угрозил пальцем и припоминал вчерашний заплыв на каяке. И что мне теперь делать?